«Ни к чему, чтобы нас там кто увидел?» Молодой ученый расцвел от похвалы и вместо того, чтобы тепло распрощаться со своими гостями, отправился вместе с ними за город. Погода и в самом деле была отвратительная. Сильный ветер и дождь. В такую погоду неприятно возиться в земле, а костра не разожжешь. Вот почему участки были пустынны. На всякий случай брат с сестрой и паном Левандовским до участка номер 248 добирались поодиночке. Предупрежденный о необходимости соблюдать конспирацию, Хабр незаметно прокрадывался по аллейкам, прячась под живыми изгородями. Участок пани Наховской и в самом деле был последним в ряду, расположенном вдоль шоссе. От шоссе его отгораживали ряды деревьев, стена густого кустарника и очень широкий, но мелкий ров-кювет. На участке стоял небольшой кирпичный домик с открытым крылечком. Дверь домика была заперта. Яночка сделала попытку разглядеть что-то сквозь оконное стекло, но изнутри была задернута занавеска. Пан Левандовский озабоченно осмотрел крепкую дверь с двумя замками. «Ох, боюсь, придется эту дверь взломать. Минутку, не будем торопиться». Павлик снял с плеча холщовую сумку, из которой извлек целую кучу железок, и принялся орудовать ими сознанием дела, пояснив. «На всякий случай я прихватил все». Пан Левандовский с тревогой поглядев на кучу воровского инструмента, долго крепился и, наконец, не выдержал. «Не хотел бы тебя обижать, но скажи, пожалуйста, откуда у тебя это? И для чего тебе нужны эти инструменты?» «Для чего нужны, сами видите», — не стал темнить Павлик. Нет, слишком велика. А откуда? От моего приятеля Вартыка. У его отца слесарная мастерская. Там всяких железок. Завались. Внимательно наблюдая за работой брата, Яночка рассеянно пояснила. Нам тогда требовалось открыть дверь на чердак. Ну, когда мы только что приехали в наш теперешний дом. А потом еще калитка не открывалась. Хабр, сторожи. Молодец вырвалось у пана Левандовского, когда двери домика, наконец, распахнулись. Пол домика оказался заваленным запчастями и прочим автомобильным имуществом. Тут его было намного больше, чем чулане, а главное, вещи были более габаритные. Вон к стенке прислонен целый бампер, а вон две дверцы, крыло и два комплекта глушителей. Тут бы грузовичок подошел, мечтательно произнес Павлик, или машина с прицепом. «Жаль, что в Фиате не два багажника». «А теперь осмотри калитку и решай, что с ней станем делать. Может, имеет смысл испортить сразу же?» «Посоветуйте пане Наховской для калитки купить самый завалящий замок», — вернувшись, сказал Павлик пану Левандовскому, «Хорошее она вставит после». «После чего?» — не понял пан Левандовский. «Ну, после того, как они те замки выломают. Готов держать пари, не знаю на что». Они тут все порушат к чертям, под первым впечатлением. Им все равно от этого не будет проку. Так от злости разломают и измести. А потом, ты считаешь, не будут ломать? Отступятся? А потом уже не смогут. Или милиция их посадит, или займутся приведением в порядок своих дел. Когда возвращается этот недоделанный Наховский, пандеминик вздохнул. Через неделю совсем мало времени осталось. И я думал, завтра, значит, вот сюда подъедут фиаты, через Кювет проедут. Я проверил, а тут ближе всего к калитке. И Павлик изложил сообщникам свой план действий. Сообщники внимательно выслушали и все одобрили. Жаль, конечно, что операция займет всю ночь, ведь грузовика у них нет. Ну да что поделаешь, вот только бы их милиция не прихватила. При мысли о милиции у пана Доминика мурашки пробежали по коже. «А сколько у вас предполагается носильщиков?» поинтересовался он охрипшим голосом. Павлик стал считать. «Нас двое. Рафал, кореш Рафала и Стефек. Всего пятеро. Она останется с собакой. Вот только не знаю, как мы все в машину поместим. Придется несколько рейсов делать. Начинаем завтра? Если успеем. А нет, так послезавтра. А сейчас... «Возвращаемся», — сказала Яночка. «Тут все выяснили. Не опоздать бы нам к пане Пекарской». «К пане Пекарской ты отправишься одна», — распорядился Павлик после того, как дети расстались с очень взволнованным и полным наихудших предчувствий паном Левандовским.